Всё же венецианская атмосфера тогдашних лет оказала на Байрона губительное влияние. Венеция к этому времени представляла собой по существу гигантский ресторан с отдельными кабинетами, непристойную кофейню европейских туристов, где эпигоны патрицианского купечества, ломавшие хребты своим соперникам на рынках Африки, Палестины и Индии, Перемешивались в вьгорных домах с вентюристами разного масштаба, стекавшимися в Венецию после падения венецианской аристократической республики. В Венеции довольно трудно было встретить итальянца из обыкновенной трудовой семьи. Там мы видели и лишь пионов австрийской полиции под видом разносчиков почты, или иезуитов под видом гондолььеров, или какого-нибудь тёмного дельца под видом крупье в вьгорном доме. там были мастера своднического ремесла, были политические шантажисты и наконец владельцы дворцов, трижды перекупленных и перепроданных, обветшалые представители старой венецианской знати, растерянные, усталые, попавшие в лапы цепких авантюристов вроде Казановы, Клеостра или других молодцов того же типа. Как это ни странно, все историки литературы описывают Байрона в Венеции, не считаясь с тем, что представляла собой сама Венеция 1816-1817 годов. Байрон не принадлежал к числу тех, кто приходит в Игорный дом ради простого наблюдения. И, конечно, Венеция тогдашних лет нисколько не напоминала ни кабинет философа, ни лабораторию химика. Байрон не ощущал этот город как исправительное заведение. В порядке объяснения его поведения, которое является объектом трактовки по крайней мере 300-400 брошюр и книг, мы обязаны признать, что Венеция не является блестящей страницей биографии Байрона, и всё-таки, как читатель увидит в дальнейшем, этот период жизни Байрона, обусловленный временным но полным отрывом от действительности сопровождался огромным и напряжённым трудом, в результате которого мы имеем блестящие достижения его поэтического гения. Бичерстоу и Барингтон буквально в одних выражениях пишут: "Разврат и цинизм Байрона дошли до невероятного размера и погубили его дарование". Венеция положила начало его умственному и моральному падению, начиная с этого времени язык Байрона стал едким и пошлым. Его письма к Мирею и Мору утеряли всякую литературность. Могут ли они иначе оценивать Байрона, когда именно в письме к Муру написана боевая песня для восставших лудитов?